Глава 18. Год назад. Человек слово. Кто же это такой? Хороший вопрос, на который у меня есть однозначный ответ. Это мой муж. Сказал, что буду его женой стала. Сказал, будем богатыми стали. Сказал мне не даст не дал. Кому скажи, обсмеют. Жена, блин, домогается мужа. Бред бредовый. Ну ничего. У нас есть ещё несколько часов. Наверное, именно поэтому в 10 часов утра я крашусь как на вечеринку и надеваю чулки и чёрное платье, отлично облегающие фигуру. Ровно в 11:00, приободрившаяся и полная сил, я вошла в офис Стаса. Правда, стоило мне только бросить взгляд на секретаршу, как я вообще забыла, зачем сюда пришла. Временная работница, значит. Подождите на диванчике. Я спрошу, сможет ли Станислав Михайлович вас сейчас принять. Да что вы говорите? Я сама разберусь, когда мне входить в кабинет к моему мужу. Извините, но так не положено. Я спрошу, а потом вы пройдёте. Векуля, это неверное действие не пропускать супругу своего начальника. Я не успеваю сказать и слова, как мне на плечо ложится ладонь Влада. Ставлю 100 баксов, что Александра, прости, я забыл, как тебя по батюшке только что уволила тебя в своей прекрасной голове. А учитывая, что твой начальник чуточку зависим от своей супруги, он тебя быстро уволит. Лучше просто извинись. Эм, извините, но Без но. Свари лучше кофе своему начальнику. Давай, Виктория, я пока задобрю Александру. А тебе не кажется, что если сейчас выйдет Стас и увидит, что ты приобнимаешь меня, тебе влетит приличная доза люлей. Нет, не боюсь. Тут, к счастью, есть камеры. Что эта шлюха делает на месте с секретарши? Откидываю руку Влады и отступаю от него на шаг. Мм, работает. Я её сам выбирал. По секрету наклоняется к моему уху. В постели так себе. Но тестировала её только я. Настасье полный пояс верности. Так что не бери в голову, Сашка. Тебе самому не противно? А почему мне должно быть противно? И я свободный человек. У меня же нет такой жены, как ты. Так чего мне не протестировать Викторию? Ой, всё, отстань. Обхожу Влада, и стоит мне только взяться за ручку двери, как слышу: Саш. Ну что? Нехотя поворачиваюсь к нему. У тебя стрелка на чулках. Спасибо за внимательность. Пожалуйста. Ну гадство какое. В какой-то веке надела чулкин и на тебе. Ну и ладно, фиг с ними. Не стуча Открываю дверь и вхожу внутрь, заставая Стаса в некоторой растерянности. Мама, дорогая, ты пришла сюда меня насиловать? С усмешкой задаёт вопрос Стас, осматривая меня с ног до головы. Насилие это когда не хочешь, а ты хочешь, но выпендриваешься, чтобы меня позлить. Цокая каблуками по полу, подхожу к нему и сажусь на стол, аккурат около Стаса. Чтобы позлить? Нет, Олечка, У меня нет цели тебя злить. Просто я хочу, чтобы ты поняла. Секса по расписанию у нас больше не будет. Возвращаться к психозам по давности мы больше не будем. А психоз обязательно будет, как только ты сделаешь очередной тест. Ну, Стас, тебе жалко, что ли? У меня реально пару часов осталось. Конечно, жалко. Тебя и себя заодно. Аль Ты охрененно красива в этом платье. Но если я сказал нет, значит нет. А если так? Демонстрируя идиотскую улыбку, присаживаюсь к нему на колени, обивая руками его шею и начинаю откровенно ёрзать на нём. Нет, вполне серьёзно произносит он, снимая меня с колен. Ты издеваешься, что ли? Нет. Ну а семенители где-то есть погугли на досуге. Ты что, будешь припоминать мне эти слова? Совсем чокнулся. Толкаю его в грудь, на что тот лишь усмехается. Не буду. Ну, разве что пару раз в качестве воспитательных целей, чтобы прежде чем ляпать языком, ты хорошо подумала. Знаешь что? Станислав Михайлович, ваш кофе. Выйди отсюда. Несдержанно бросаю я в сторону вошедшей секретарши. Извините, бурчит себе под нос и тут же выходит из кабинета Ты сказал, что место секретарши новенькое занимает временно, пока Евгения Николаевна болеет. она что, уже месяц болеет? Резко перевожу взгляд на Стаса. Нет. К сожалению, она окончательно уволилась две недели назад. У меня пока нет времени искать новую. Это неплохо справляется. Ты издеваешься? С чем она справляется? У нее на лице написано шлюха. Сосу быстро и недорого. Фу, как грубо это слышать из твоих уст. Да мне плевать, как это звучит. Ещё скажи, что я сказала неправду. Уволь ее, Стас! Мне это не нравится. Аль, ты ревнуешь, что ли? Ну, было бы к чему, в самом деле. Усмехается Стас, чем начинает ещё больше выводить меня из себя. И это мне говорит человек, который ревнует к стволам и мухам мужского пола? Нечестно это как-то, не находишь, Стас? Может быть, но мужчина и женщина это разные категории. О, боже, давай не будем. Просто уволь ее, и все». Не могу, Аль. У меня пока нет времени искать новую. Вместо собеседования я предпочитаю провести время с тобой. Оно и видно. Ну вот как пройдёт заветное овуляшкино время. Я весь твой. Да иди ты. Зло бросаю я, направляясь к выходу. Стой. Я скажу, чтоб тебя домой отвезли. Я сама разберусь, куда и на чём мне ехать. Хорошего рабочего дня. Бросила напоследок, и громче, чем надо, хлопнула дверью. Не думала, что через несколько секунд этот день испортится ещё больше, чем есть. Даже если бы я прошла мимо, ничего не сказав, Для Таисе пройти рядом со мной молча это что-то запредельное. Александра, какие люди. Что-то ты неважно выглядишь. Бледноватая какая-то, или такой неудачный макияж? Ой, а может ты беременна? Ненавижу. Как же я тебя ненавижу, дрянь. Да, вы скоро будете бабушкой какашки. Хотите, я её рожу прямо сейчас? Кажется, я как раз хочу в туалет. Ну что с тебя взять, Саша? Ты всегда была хабалкой. Тебе, судя по всему, только это и светит. А моего сына, надеюсь, ждёт счастливое и хорошее будущее без тебя. Ну и, конечно, с детьми. Я даже не успеваю что-либо ответить, ибо эта стерва ловко обходит меня и направляется в кабинет Стаса. Вдох, выдох. Всё будет хорошо. Это всего лишь дурацкий день. Всякое бывает убеждаю себя и захожу в лифт. Стоило мне только спуститься на улицу, как вдруг я осознала, что идти мне некуда. Домой не хочу, в магазины и подавно. Впервые в жизни я жалею, что у меня нет ни одной подруги. Лиза не в счёт. Хоть мы и стали общаться нормально, доверительных отношений у нас всё равно нет. И редкие посиделки с бутылкой вина не слишком то помогают общаться как родным сёстрам. В общем-то мне и не нужна никакая подруга. Мне и Стаса хватает с лихвой. Вот только почему-то сейчас, хоть на пару часов, подружка, имеющаяся у всех нормальных людей, мне бы не помешала. И словно насмешка какая-то, на экране мобильника высвечивается: Лиза. Нет. Не тебя я в подружке звала. Не тебя. Привет. Как ты смотришь на то, чтобы вечером встретиться? Хочу тебя познакомить с моим Антоном. Ну, посидим, то всё. Я мартини куплю. Нет ли, прости. У меня нет настроения. Ну так мы его тебе поднимем. Нет, давай как-нибудь в другой раз. Ну подожди. Ты дома? Давай я к тебе заеду, шмотки померяем. Нет, я не дома, гуляю. Давай позже обсудим возможную посиделку. Ну ладно. Кладу трубку, а сама уже знаю, куда пойду. Все нормальные девушки идут в таких случаях на шопинг, а я в парк кормить голубей. Точно ненормальная. Кидай очередной кусочек хлеба, в голову вдруг пришла мысль о суррогатном материнстве. На приёмного Стас точно не согласится. А так это наш, только выносят другая женщина. Хотя Стас это тоже не примет. Да и в конце концов, я сама хочу родить, сама. Чёртю, что творится в голове? Бедные птицы, на дорожках столько этих дурацких жевачек, а они думают, что это еда. «Ужасная, между прочим, участь, когда никак не можешь помочь себе сам, а другие и не спешат это делать, пролепетала на одном дыхании женщина лет пятидесяти с йоркширским терьером в руках. Да, но так они умрут с голода, если не будут ничего подбирать. Тоже верно. У меня собака однажды траву на улице съела. Люди редкостные твари. И не говорите. Не знаю, как так получилось, но спустя пару часов Я высказалась от а до «я». Женщина в ответ тоже. Правда, я о своей жизни, а она об ужасающей окружающей действительности. Но, наверное, полегчало обеим. Мне так уж точно. Ты не паникуй раньше времени, не стесняюсь перешла она на ты. Моя девочка пять лет не могла забеременеть. Два раза эти аблаготворения дорогущие делали и заговоры читали всякие. Ой, да всё делали. А потом нам соседка подсказала хорошую целительницу. Та ей какой-то жижи дала, кстати, недорого. Поводила там чего-то над ее головой, и моя Анька через девять месяцев родила мне внучку. Но думается мне, что получается, если человек сам верит в это. Ты веришь в целительниц? Я как-то не задумывалась, но, наверное, да. Хочу, знаю адрес, сейчас у дочки. Да, хочу. Не раздумывая, выдаю я, вдохновившись озвученным рассказом. Через несколько минут я уже не могла слушать то, что рассказывает мне моя новая знакомая. Всё, о чём я думаю, это поскорее бы оказаться у этой целительницы. Послушав ещё какое-то время женщину, я буквально сорвалась с места, как только та собиралась домой. Мне было плевать на имеющуюся на чулках стрелку, на то, что это всё чистой воды авантюра. Мне было плевать на всё. Стас однозначно прав. Наверное, ей вправду одержима идея родить нашего ребёнка, но ничего не могу с собой поделать. Женщина, назвавшаяся Антониной, как-то с первого взгляда внушала доверие. Да и озвученная копеечная цена как-то совсем не вязалась с шарлатанством. Ну подумаешь, не забеременю. Так и так ничего не теряю. Все было равно так, как рассказывала мне моя недавняя знакомая. Над моей головой и животом совершали какие-то действия руками. Женщина что-то приговаривала при этом, а потом дала пузырек с жидкостью. Увидел бы это Сафронов, задницу бы мне отбил. Но я даже не задумывалась над тем, пить или не пить мне эту жидкость. Конечно, пить. Даже если и обворуют, у меня на личке, как кот наплакал.